Глава 1 Пробуждение и ожидания максима плыл в серой дымке, недвижимый и бездействующий. Его душа спала, не желая просыпаться и давать возможность жить телу. Безусловно, он угасал. Капля за каплей из него уходила жизнь, приближая душу к вечному полету или еще к чему-то непостижимому. Струи серого дыма охватывали его душу, принявшую форму тела, и песчинка за песчинкой вытягивали жизненную силу. Но ему было все равно, он не стремился вернуться назад. Там, в реальном мире, его не ждало ничего хорошего. Обычная серая жизнь, но это его не пугало. В конце концов, так живут все, и даже самые богатые устают от своей роскоши, что уж ему жаловаться. Его пугало одиночество. Так получилось, что он шел по жизни один-одинешенек. Хотя у него были и родители, и приятели, и девушка, он всегда оставался один. Макс не был затворником и угрюмым бирюком, нет, напротив, он был веселым, общительным, умел поддержать разговор, любил веселые шумные компании. Просто сходиться близко с кем бы то ни было отчего-то не получалось. Он плохо ладил с родителями. Являясь вторым ребенком в семье, он получил более строгое воспитание, чем первый. Знаете, так ведь часто случается. Первого рожают для себя, балуют его, все позволяют. А вот второго уже воспитывают, чтобы он не вырос плохим человеком. Стараются не повторять тех же ошибок. Первого любят, а второго воспитывают. И это не может оставаться безответным. Вот и Максим к зрелому возрасту вполне сформировал свое отношение к родителям и старшему брату, и оно было далеко не теплым и любящим. На втором курсе Макс покинул отчий дом, уйдя на самообеспечение, хотя и не брезговал принимать помощь родителей, все же они не были злодеями, они любили свое чадо, просто по-своему. Может, он это понимал, принимая помощь, а может, боялся порвать последнюю нить, связывающую его с семьей. Разрушить мост легко, а вот построить его с нуля – задача весьма нетривиальная, требующая огромных трудозатрат. Ведь сначала надо убрать обломки старого, то есть понять и простить того, с кем он тебя связывает, а также смириться с прошлым. И только потом возводить новое сооружение. Макс дураком не был, он старался поддерживать шаткий баланс семейных отношений, но все же его не тянуло в родное гнездо. Девушки, они были, но словно сезоны года сменяли друг друга, не оставляя в душе Макса ничего, кроме равнодушия. Ну вот не зажигали они в нем огонь страсти и любви. Да что там любви, даже влюбленности. Когда его очередная пассия понимала, что она в принципе ему не неинтересна, случался очередной разрыв. Причем, заметьте, все тихо, без скандалов. А что толку орать, портя себе нервные клетки? Ведь бесчувственному чурбану, за которого его принимали, это, по сути, до фонаря. И вот тут они были неправы. Ему не было все равно, просто он понимал, что нет смысла в выяснениях отношений, если любви нет. Он переживал очередную неудачу, пытаясь снова и снова найти ту, которой он сможет открыть душу до конца, стать с ней самим собой». С друзьями тоже складывалось не слишком хорошо. Так, знакомые приятели, собутыльники, а вот настоящих друзей не было. Не прибило его жизнь никому, на чьё плечо можно было бы опереться в трудный момент. Вот и выходило, что вроде и жил он в общем потоке бытия, не был один, а всё же возвращаться ему было некуда. Он и не возвращался, пребывая в блаженном, но смертельном сне. С каждой секунды его душа угасала. Он терял себя в череде ярких картин и видений, сменяющих друг друга, при этом не повторяющихся. Они дарили ему тысячи чудес, которые в то же мгновение таяли в небытии, растворяясь дымом, тянущим его жизнь. Но на его счастье шелест листвы, мягкий, вкрадчивый, нежный, разогнал дым, приводя Максима в сознание. Он непонимающе открыл глаза. Было серо и мрачно, над его головой висел свинцовый туман. Макс понял, что это не небо, уж больно близко от него находилась хмарь, а те движения, что происходили внутри нее, точно не были проявлением погодного явления. Макс поднялся на локтях, оглядываясь. «Везде та же самая странная серость». Он сел. И кожей почувствовал, как напряжение внутри непонятной субстанции возросло. Она будто недовольно заворочилась. Макс посмотрел под ноги. Очень-очень бледно. Зеленая трава почти на грани цветовосприятия. Он никак не мог сообразить, где же все-таки находится и что случилось. А дым тем временем стал сжимать свои объятия, нагоняя на пленника сон. Но тут снова раздался шелест, уже громче и уверенней. Дым отшатнулся, словно ему стало больно, а шелест стал слышаться постоянно. Он не угасал порывами, а напротив набирал силу, при этом оставаясь вкрадчивым и нежным одновременно. И тут Макс понял, что шелест — это вовсе не шелест, а женский голос. Удивительный, невыразимой красоты и притягательности голос — Он действительно был похож на шелест ветра в листве деревьев. Он завораживал, очаровывал. Макс никогда доселе не слышал такого невыразимого голоса. Он прикрыл глаза и отдался во власть мелодичных переливов девичьей речи. Говорила, несомненно, девушка, не женщина, как он подумал сначала. В ее голосе чувствовалась молодость, а не зрелость, что приходит с опытом. Макс застыл, наслаждаясь очарованием льющегося непонятно откуда монолога. Это было прекрасно. Это было чудесно и возвышенно. Она говорила, а он слушал. Девушка не обращалась непосредственно к нему, но сейчас это было совершенно неважно. Как неважно было, что она говорила. Он просто слушал звуки ее голоса мягкие и нежные, будто шепот морской волны с непередаваемо красивым обволакивающим придыханием. Макс млел, словно кот, которого ласковая хозяйка взяла на колени, начав нежно гладить, даря негу и теплоту. Так бы он и стоял, внимая и внимая, впитывая и впитывая потрясающе гармоничную мелодию этого голоса. Но все же непонятность ситуации и желание разобраться в происходящем взяли верх. Он попытался вспомнить, что произошло до его пробуждения. И ему это удалось. «Это что же выходит, я умер или все же не совсем?» Открыв глаза, сказал он. Он снова осмотрелся, понимая, что находится в центре довольно большой поляны, окруженной черным даже на вид мрачным лесом. В небе тоже царила темнота, но более светлая, прошитая яркими точками, наверное, звезд. Дым же, который до этого его окружал, теперь светлел в лесу, подчеркивая мрачность деревьев. Максу вспомнился припев одной очень грустной песни об одиноком человеке на луне. И, словно бы откликаясь на его воспоминания посреди поляны, разгорелся костер. Огонь разогнал мрачную темноту, а Макс, словно первобытный человек, Завороженно уставился на колышащиеся в хаотичном, но прекрасном танце пламя. Потом встряхнул невольное оцепенение, подошел к огню и спокойно сел рядом. Снова посмотрел на пляску языков огня, прислушался к окружающим его звукам. Их не было, кроме того самого пробудившего его голоса. «Эх, познакомиться бы с этой девушкой. Наверняка внешность ее не хуже голоса», — снова сказал он вслух. Только вот понять бы еще, где я и как отсюда выбраться. — А стоит ли? Лучше засыпай и смотри красивые сны. Тебе ведь было хорошо. только зачем проживать это состояние? Раздался еще один голос, шипящий, будто с ним говорила огромная змея. Он шел со всех сторон, создавая очень неприятное ощущение «Кто здесь? Что тебе нужно? Покажись!» — воскликнул Макс, вскакивая на ноги. «Это неважно Тут все неважно Просто засыпай. Придайся бесконечности снов!» Зашипели ему в ответ. «Да я вроде уже выспался. А ты, если не хочешь показываться, то и не мешай». «У этой девушки голос куда красивее, чем твой. Дай спокойно поблаженствовать». «Ну, ну слушай, пока можешь. Но ее голос скоро исчезнет, я останусь». «Так и не мешай. Дай насладиться красотой». И он слушал и слушал, плывя на волне тихо льющегося голоса, до которого ему лишь предстояло дотянуться». А дым, обратившись в змея гигантских размеров, кружил в тени. Он еще надеялся снова окутать смертельными объятиями свою жертву. Его пища переставала быть таковой, но духа это не особо печалило. Он был вполне сыт и доволен. Он мог позволить себе поиграть с едой, что скорее подходило кошке, нежели духу. Однако змею было скучно, так что он решил подарить себе удовольствие созерцания. И ничего, что жертва могла ускользнуть Это не страшно На его вечность придется еще немало заблудших душ А вот таких моментов, увы, может почти не быть Значит, он будет смотреть, а еще искушать Ведь самое интересное начнется тогда Когда этот действительно красивый голос из реального мира стихнет Оставляя лишь молчание С безысходностью. Тем временем два человека в белых халатах стояли над лежащим на больничной койке Максом. Один молодой, немного нескладный, второй, напротив, уверенный в себе, статный и строгий. Сейчас второй отчитывал первого. Не слишком настойчиво, но в его голосе все же присутствовала строгость с легким оттенком недовольства. «Женя, ну как можно быть таким рассеянным?» «Я понимаю, ночное дежурство – это не то, чем бы ты хотел заняться, с учетом того, что ты хотел провести эту ночь совсем не здесь. И не надо на меня так смотреть. Я не подслушивал. Надо тише разговаривать по телефону. А если бы я был зверем, ты бы у меня дежурил в ночь через день». Заведующий отделением посмотрел на своего молодого коллегу. «Простите, Олег Иванович, я не хотел вас обидеть». Но я правда не знаю, почему у него изменились показатели. Ничего не происходило, все было как обычно. Вы же сами понимаете, кома. Но начальник не дал ему закончить. Женя, пациент стал показывать положительную динамику. «В течение твоего дежурства мозговая активность резко усилилась. Сейчас несколько спала, но все равно остается повышенной. Все это случилось в твоем присутствии. Вспомни, что ты делал, пока находился в палате». «Да ничего я не делал. Аудиокнигу слушал через телефон. Чтобы не уснуть, наушники не надевал, чтобы, если что, меня могли дозваться. И самому ничего не пропустить. Ну и решил, что им тоже не повредит». «Аудиокнигу, говоришь?» «Так-так-так, интересно-интересно. Олег Иванович, вы что думаете, что это из-за нее у Северцева показатели изменились?» «Все возможно, коллега. Будем проверять». Иногда случайности определяет ход событий, приводя к самым неожиданным результатам. Включайте свою шарманку, будем работать. Максим сидел у почти потушшего костра и думал. Голос, который дарил тепло, успокоение, исчез, оставив лишь тишину, наполненную сомнениями. Хотя нет, тишины уже не было. В кронах черного леса шумел ветер. Где-то что-то потрескивало, поскрипывало, раздавались иные звуки. Атмосфера явственно отдавала потустороннее жутью, но Максу не было страшно. А чего, собственно, бояться? Он и так почти умер. Находится не пойми где, рядом периодически капает на мозги непонятная, скрывающаяся во мраке и дыме сущность, причем весьма надоедливая, смахивающая на привидения и занудная до ужаса. «Как отсюда выбраться, он пока не знает», А странное создание помогать не спешит. Более того, хочет его схарчить по-тихому. Но не торопится этого делать, пытаясь убедить Макса самого на тарелку и посыпать себя перцем и солью. Бред. Ну как тут бояться? А вот то, что пропал голос, его тревожило. Вдруг он и впрямь больше не зазвучит, что тогда? Ведь это он разбудил Макса и не может теперь просто исчезнуть, поскольку в этом нет смысла. Или есть... Впрочем, стоит подумать, а выбираться отсюда оно вообще надо? Или его зря разбудили? Максим думал, погрузившись в воспоминания, прогоняя перед мысленным взором все, что происходило в его жизни, и его выводы были неутешительными. А змей, чувствуя нарастающее сомнение, лишь мысленно усмехался, глядя на человека, попавшего в ловушку собственных чувств. Но голос зазвучал снова, а костер рядом с человеком загорелся еще ярче. Змей сплюнул от досады. Хотя, как ему это удалось, его физиологией было непонятно. Человек снова встрепенулся, внимая шелестящим звуком с той стороны. — Так, ну что, Женя, будем с тобой готовить совместную статью о необычном случае. Ты готов? — спросил зав. отделением у своего юного подчиненного. Реакция пациента на прослушанный отрывок была положительной. К слову, аудиокниги в другом исполнении с другими декламаторами отклика не вызывали. И это было очень занимательно. В научном плане случай очень перспективный. «Я так готов. Но, Олег Иванович, а что, если нам пойти дальше?» «Так-так, продолжай». «Что, если нам в качестве научного эксперимента пригласить девушку, которая озвучила данную аудиокнигу, сюда?» «И пусть она пообщается с ним вживую или просто почитает. Вдруг эффект будет сильнее?» «А что? Вполне здравая мысль. Не зря ты институт окончил. Попробуй найти ее контакты. Я с ней свяжусь и постараюсь договориться о встрече». Юлия стояла напротив входа в больницу. Слава богу, сюда она пришла не из-за собственного здоровья и не навестить близких. Ее попросили поучаствовать в научном эксперименте, который, возможно, поможет вылечить человека. Наука ее в этом вопросе интересовала в последнюю очередь, а вот желание помочь было. К тому же ничего сложного делать не нужно. Наоборот, все просто и понятно. Надо поговорить с человеком, находящимся в коме, или просто почитать, или спеть. Тут что она сама захочет. Ничего сверхсложного». Ей, актрисе, дубляжа и певице, такое дело трудности не составит. Хотя удивления, когда с ней связался врач, было много. Юлия жила вполне себе обыденной жизнью, пока особо больших звезд с неба не хватало, но перспективы имела неплохие. Профессия у нее была интересная и многогранная. Она вполне сознательно выбрала эту стезию, ничуть не пожалев об этом после. «Все у нее получалось хорошо». Быстрый успех к не пришел, но в ее годы то, чего она добилась, было вполне неплохо. И вот в привычный быт врывается уверенный в себе немного властный голос позвонившего человека. Юлия Валерьевна? Да, это я. Меня зовут Олег Иванович Марков. Я заведующий отделением нейрологии седьмой городской больницы. И у меня к вам одно, скажем так, немного необычное дело по вашему профилю. По моему профилю? «Вы меня заинтриговали. Чем я могу помочь вам?» – удивилась девушка. «Не мне. Вы можете попытаться помочь человеку, находящемуся в коме?» «Каким образом?» «Юлия Валерьевна, вы ведь наверняка слышали о том, что врачи советуют разговаривать с теми, кто находится в коме?» «Конечно, слышала», – закивала девушка. «Вроде это даже помогает, и тот, кто лежит в коме, все понимает и осознает». Да, вы совершенно правы. Более того, вы являетесь готовым тому доказательством, точнее, ваш голос. Простите, не поняла. Снова удивилась она. Понимаете, в чем дело, Юлия Валерьевна? Один из моих подчиненных, молодой врач в палате, где лежат люди в состоянии комы, слушал аудиокнигу в вашем исполнении, и показатели мозговой активности одного больного на это время сильно выросли. Он не очнулся, но его показатели стали проявлять положительную динамику. Мы несколько раз воспроизводили записи вашего голоса, и в 100% случаев мозговая активность пациента вырастала. Более того, после первого прослушивания она не вернулась к стандартному значению при его состоянии. Принимая в учет все произошедшее, мы решили пригласить вас для, так сказать, непосредственного контакта и живого общения. Мы надеемся, что результаты данного эксперимента будут выше, чем при прослушивании голоса записанного». «Значит, как я поняла, вы хотите, чтобы я поговорила с вашим пациентом?» «Именно так!» «И вот Юлия здесь. В принципе, особых сомнений у нее не было. Дело это хорошее, и свой плюсик в карме она получит. Да и потом, если она может что-то сделать, то почему, собственно, нет? А вдруг человек и правда пойдет на поправку? Вдруг она и впрямь сможет помочь? Не зря же больной реагирует только на ее голос?» Юля все понимала и все же немного нервничала. Уж больно нестандартная была ситуация. Ее охватило непонятное волнение и странный трепет, словно бы сейчас должно произойти нечто. Это чувство было почти неосязаемым едва уловимым, словно легкий аромат красивого цветка на шумной заполненной людьми улице. Но, наверное, именно так наша душа чувствует грядущее. Мы часто не придаем значения нашим ощущениям и предчувствиям. Согласитесь, нас с детства учат не верить сказке. Хотя, как по мне, это очень странно и нелогично. Сначала эти сказки дарить, а потом отбирать их. И я сейчас говорю не о самих историях или их героях. Я говорю о чуде, поскольку сказка – это прежде всего чудо. С годами мы все меньше и меньше верим в чудеса. «Может, потому что они случаются крайне редко и не со всеми?» «А может быть, потому что мы просто их не замечаем?» «Все зависит от того, с какого ракурса смотреть?» «Вот и наша героиня, а это, как вы, наверное, догадались, именно она, сейчас, в этот самый момент моего повествования, переступала черту в чудо, сама того не понимая». «Но наша суть куда глубже, объемнее, чем мы можем себе представить». Мы чувствуем и анализируем куда больше, чем понимаем, а та самая непринятая информация переходит в разряд предчувствий, интуиции, давая лишь намеки, не раскрываясь полностью. В силу своей закостенелости и материалистических взглядов мы не обращаем на это внимания, а стоило бы. Ох, скольких проблем можно было бы избежать» но нашей героине проблемы не грозили. Так, безделица и сущий пустяк. Она всего лишь запустила цепную реакцию по принципу домино, которое изменит ее жизнь. Мысли при этом в голове девушки Раилис тоже весьма интересные. Интересно, что это за пациент? Может, это накачанный красавец с лицом Аполлона, мышцами Геркулеса, умом Эйнштейна и... ну и всем остальным? «А еще он должен быть сыном миллиардера». «Блин, а я укладку не сделала. Вдруг ему не понравится. Хотя он все равно не увидит». «Да и оделась я слишком неприметно. Все же, считай, на свидание иду». Ха. Девушка хихикнула. «А если серьезно, каков он или она?» «Да, пора устраивать личную жизнь. Кто мне сказал, что я иду к лицу именно мужского пола?» Вот с такими думами Юля вошла в здание больницы. «Скажите, мысли не слишком умные? Не отдают возвышенностью и высокопарностью? А что бы на ее месте думали вы?» Читатель часто критикует поступки героев, в чем-то обвиняет автора, при этом естественно подразумевая «вот я бы на его месте». «Только тут такой момент. Это в мыслях мы все такие герои, рыцари без страха и упрека». А вот в реальности, окажись тот же читатель на месте персонажа книги, и не факт, что он бы вообще что-то сделал. И нет, не надо на меня косо смотреть. Это не значит, что читатель плох или дурак. Просто он элементарно может быть не готов, может растеряться или испугаться. Да, потом он придет в себя. Но в тот момент действия, в котором герой книги все же сделал хоть что-то, увы, упущен. «К чему я это говорю?» «Да к тому, что к персонажам книги стоит относиться проще и с большим пониманием. Мне бы на месте Юли еще больше ерунда в голову лезла бы. Как стать и многим людям с хорошо развитым воображением?» Но вот ей удалось настроиться на серьезный лад. Она постучала в дверь кабинета зав. отделения. «Тем временем, пока готовится такое своеобразное свидание, мы снова волшебным образом перенесемся туда где нашла свой приют проснувшаяся душа Макса. А там было не все так гладко и прекрасно. Вы, наверное, уже успели подумать, что все будет розово, как в банке с краской. Разочарую вас. Ну, или обрадую. Все же вы люди, наверное, разные. Хоть и надеюсь, что откровенные маньяки до да садисты эту историю не читают. Так вот, Максу было плохо. Он уже давно не слышал ее изумительного, такого теплого, такого сокровенного, родного, именно родного голоса этой девушки. Он стал для Максима чем-то большим, чем просто набор звуков. Он сам не до конца понимал, но точно осознавал, что он дает ему силы, привнося существование свет. Но он уже очень долго не слышал этих чарующих, шелестящих, вкрадчивых и таких мелодичных звуков. Тишина, в которую он погружался, все сильнее давила на сознание, принося с собой мысли, сомнения. Он боялся остаться один, ему некуда было идти. Волны отчаяния накатывали все чаще и чаще. Он уже несколько раз пожалел, что проснулся. И все же в нем теплилась надежда, что он услышит, а костер загорится с новой силой. «Змея ликовал!» Давно ему не было так хорошо и весело. Пища сопротивляется, но в ее сердце поселился, и с каждой секундой растет плющ отчаяния и сомнения. Он распускает свои ветви, опутывая душу, сжимая ее все сильнее и сильнее, закрывая от ее плоти свет. Это было упоительно. Он даже перестал склонять жертву сдаться. Это было лишним, она все равно была на грани. Еще совсем немного, и он снова вопьется своими клыками в ее тело. Змей даже пожалел, что все кончается так быстро. Прошло всего три дня с того момента, как утих ее голос. Змею хотелось продлить агонию парня. Для него время сейчас тянется настолько медленно, насколько это вообще возможно. И это так приятно чувствовать. Он вдруг поймал себя на мысли, что не прочь, чтобы голос этой девушки, которая, несомненно, связана с парнем, зазвучал снова. Да, это было бы очень даже неплохо. Он сейчас лишь раздумывает, стоит ли возвращаться к жизни или нет, если человек решится. Ну что ж, добычу он потеряет, но ведь так интересно будет смотреть, как он пройдет других. Часто судьба дает нам испытания, или бог... «Тут кому как, в зависимости от мировоззрения. Я не знаю, как вам, но мне решительно не нравится подобное состояние вещей. Только вот, правда, поделать ничего не могу. Никто не может. Но мы можем достойно преодолевать эти испытания, добиваясь победы в конце пути». Испытание отчаянием Макс прошел достойно. «Он не только победил, но и не потерял лицо в процессе стремления к собственной цели». Конечно, он не до конца это осознавал, сомневался, испытывал желание сдаться. Но все же, вопреки своим слабым сторонам, он сумел удержаться, оставаясь человеком. Пусть это и удавалось трудом. Так что с того? Продвинутый, несомненно компетентный читатель может начать выражать свое «фи» по поводу терзаний Максима. «Однако же с нашим героем происходила слишком нестандартная ситуация, и не факт, что другой, попавший в нее, справился бы лучше». «Я все равно услышу ее. Я дождусь и услышу, а потом решу, куда мне идти. Ясно? Тебе ясно, змеюка на стероидах», — уверенно сказал Максим. Какое-то время назад он умудрился разглядеть своего собеседника. «Тот впечатлял». Впрочем, страха перед огромным змеем не было От чего, почему Макс до конца не понимал Но он интуитивно решил, что бояться и проявлять слабость перед этим созданием нельзя Сказав эти решительные слова, он словно бы поплыл против течения «Ну-ну, посмотрим!» Усмехаясь, прошептал дым, понимая, что жертва уже почти сорвалась Он теперь даже без голоса той девицы уйдет. И как же быстро произошла перемена. Да, сильный человек, ничего не скажешь.